Между тем Петр Федорович готовился к новому путешествию в Северный Ледовитый океан. Еще по приезде в Нижнеколымск он отправил донесение генерал-губернатору Спиранскому о результатах своих исследований в 1822 году. Он писал также, что отыскать Северную землю, пытаясь достичь ее по льду на нартах, невозможно, поскольку на расстоянии 20-40 километров от Новосибирских островов он и его предшественники встречали битый лед и открытую воду. Анжу предлагал использовать для поисков таинственной суши большую шлюпку, однако генерал-губернатор нашел это предложение рискованным. 10 февраля 1823 года Анжу в сопровождении доктора Фигурина на четырех нартах выехал из Усть-Янска к Быковскому мысу в Усть-Лены, где был заготовлен корм для собак экспедиции. Затем путешественники отправились на север. Встретив в ста верстах от берега свежую трещину во льду, замерили глубину. Она оказалась равной пяти метрам. То по гладкому льду, то через гряды торосов экспедиция прошла еще сорок верст по прежнему курсу. Дальше лед был очень тонкий, и путешественники повернули на восток. Вскоре на горизонте ясно обозначились острова васильевский и Семеновские, незадолго до этого открытые Якутом Максимом Ляховым, но еще не нанесенные на карту. Со 2 по 4 марта Анжу занимался их описью. Потом он снова направился к северу по морскому льду, тщательно осматривая окрестности, но никаких признаков новых, еще неизвестных земель не обнаружил. Подойдя к границе неподвижных припаянных льдов, экспедиция повернула на юг к острову Бельковскому. 13 марта... Путешественники переночевали под защитой его утёсистых берегов, а затем занялись их исследованием. У Анжу развился ревматизм, появились неприятные ощущения в левой части груди. Тем не менее, только в тот день, когда был полностью положен на карту остров Бельковский и обследован район моря к западу от Новосибирского архипелага, Анжу отдал распоряжение направиться в становище Дурнова на острове Котельном, куда якутские промышленники должны были привезти корм для собак. Но в условленном месте никого не оказалось. И это, писал Анжу, привело нас весьма неприятное положение, ибо мы должны были скормить сегодня собакам последние крохи, так что у нас завтра ничего не оставалось». 16 и 17 марта путешественники продолжали идти на юг. Положение становилось серьезным. Экспедиция осталась без корма для собак, с небольшим запасом продовольствия. Наконец они вышли к становищу Егорова. В оставленном на зиму жилище нашлись десяток фунтов муки и несколько рыб. Продолжив путь... Они встретили якутов, которые везли продовольствие для экспедиции. Абос задержала на целую неделю в юго на острове Столбовом. После непродолжительного отдыха Анжу и его спутники направились к берегам Азии. Через десять дней они были в Усть-Янске. Работы по экспедиции были закончены. В Усть-Янске Анжу задержался до осени. Как только установился зимний путь, он выехал на лошадях в Якутск, где предстояло закончить все финансовые дела экспедиции. На карту России было достоверно нанесено северное побережье Азии от реки Оленек до Индигирки. Обследована Лена на значительном протяжении. На основании многочисленных астрономических наблюдений произведена опись Семеновского Васильевского, Бельковского, Котельного, Фадеевского, Большого и Малого, Ляховских островов, а также островов Новой Сибири и земли Бунге, которые на карте Анжу показана по своим очертаниям близкой к современным и называется просто «песком». Анжу выяснил, что море к северу от Новосибирских островов не ограничено Исполинской землей, так как именно в отсутствии приливов и отливов вблизи Колымы Саричев видел одно из доказательств существования на севере матерой земли. Анжу не видел ни северной матерой земли, ни одной из земель Санникова, не нашел и их признаков, хотя дважды ему казалось — что он обнаружил эти острова, однако потом выяснялось, что он принимал за них исполинские нагромождения льдов. В Петербурге Анжу и Врангеля принял Александр I, восхищенный подвигом исследователей. Едва успел Петр Федорович отчитаться о работе экспедиции, как получил новое назначение. Его определили в отряд полковника Берга, которому было поручено обследовать Киргизскую степь от северо-восточных берегов Каспия до западных берегов Аральского моря и выяснить, возможно ли их соединение каналами. В ноябре 1825 года Анжу прибыл вместе с офицерами отряда в Уральск и вскоре уже находился в походе. Снова он очутился в безлюдной степи, занесенной снегом, и только заросли камышей защищали людей от холодных ветров. Отряд сопровождали около тысячи повозок с продовольствием, стадо баранов и быков и 200 верблюдов. Достигнув мертвого култука на Каспии, экспедиция повернула на восток. Чем дальше она продвигалась к Каральскому морю, тем ниже падала температура. От холода особенно страдали солдаты и казаки, ночевавшие прямо на снегу. Погибло несколько человек, было много больных, падали лошади и верблюды. Петр Анжу, недавно прошедший великолепную школу в Арктике, довольно легко переносил трудности перехода. Через полтора месяца Отряд достиг Аральского моря. Оно было покрыто льдом, поэтому привезенное за сотни верст судна оказалось ненужным, и следователи провели опись берега. Около трех месяцев экспедиция странствовала по заснеженным киргизским степям. Вернувшись из похода к Аральскому морю, Анжо был награжден орденом Анны второй степени. Петр Федорович получил назначение на корабль «Гангут» под командованием известного мореплавателя Авинова. В октябре 1827 года Анжу принял участие в Наваринском сражении с турками. Петр Федорович командовал артиллерией. Он был контужен в голову, но не покинул своего поста до победного завершения боя. Сорок лет жизни отдал Анжу службе в Балтийском флоте и морском ведомстве. Свободное время от морских походов он посвящал составлению записок о своих скитаниях по Ледовитому морю, по островам и берегам Сибири, по пустынной Киргизской степи. К сожалению, записки его сгорели во время пожара. Выполнить заново огромную работу он уже не смог». Петр Федорович Анжу дослужился до чина адмирала. Он скончался 12 ноября 1849 года. Фердинанд Петрович Врангель пережил его на шесть месяцев и тринадцать дней. Крупнейшие ученые, и среди них Гумбольд, видели в знаменитых работах капитанов Врангеля и Анжу Выдающиеся достижения в изучении земного магнетизма, климата, полярных сияний, льдов, вод, растительного и животного мира, составляющие одно из блестящих событий в истории науки.